Лицо это выиграло бы в значительности, если бы черты его не выражали хитрости, переходившей в глубоко запрятанное коварство. Сильно выдававшийся нос представлял безукоризненно прямую линию, но, к несчастью, придавал этому красивому профилю неизгладимое сходство с лисицею. Кроме того, аббат этот, по-видимому, сильно интересовавшийся отставкой господина Перара. был одет с элегантностью, которая очень понравилась Жульену и которой он никогда не видал ни у одного священника. Жульен только впоследствии узнал, в чем заключался исключительный талант аббата де Фрилера. Он умел забавлять своего епископа, любезного старика, созданного для жизни в Париже и смотревшего на Бизансон как на место ссылки. Обладая чрезвычайно плохим зрением, Епископ этот до страсти любил рыбу, и аббат де Фрилер вынимал кости из рыбы, подаваемой мансеньору. Жюльен молча смотрел на аббата, перечитывавшего просьбу об отставке, как вдруг дверь с шумом распахнулась. Быстро прошел богато одетый лакей. Жюльен едва успел обернуться к двери, как увидел маленького старика с крестом на груди. Он полниц. епископ ласково ему улыбнулся и прошел мимо. Прекрасный аббат последовал за ним, и Жульен остался один в приемной, благочестивую пышность, которой он мог теперь спокойно рассматривать. Безансонский епископ, человек с умом закаленным, но не задавленным длительными испытаниями эмиграции, имел уже более 75 лет и чрезвычайно мало беспокоился о том, что случится через 10 лет.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 «Раньше, чем позволим прийти другому, узнаем немножко, почему уходит этот. Пошлите ко мне этого семинариста. Устами детей глаголит истина». Позвали Жульена. «Сейчас я окажусь между двумя инквизиторами», — подумал он. Никогда он не чувствовал в себе такой отваги. Когда он вошел, маньфиньора раздевали два лакея, одетые лучше самого господина Вально. Прежде чем перейти к господину Пирару, Прилат счел нужным расспросить Жульена о его занятиях. Он коснулся слегка догмы и был поражен. Затем перешел к словесности, к Вергилию, Горацию, к Цицерону. «За этих писателей, — подумал Жульен, — я получил свой 198-й номер. Терять мне нечего. Попробую блеснуть». Это ему удалось. Прилад, сам прекрасный знаток литературы, — Был в восторге.